Глава 8. Два императора новое счастье. Необычайное оживление царит на улицах и площадях Тельзита, небольшого города Пруссии, живописно расположенного при впадении реки Тилзы в Немн. Дома и здания города разукрашены флагами, всюду развешаны гирлянды цветов, душистых и пахучих, как сама весна. Весёлая разношёрстная толпа снуёт по городу, Старики, женщины, дети всё это смешалось в одном общем ликовании. Взоры всех устремлены на реку. По самой середине её, на голубоватой поверхности воды, выстрен громадный плот с возвышающимся на нём зданием, утонувшим в цветах. Здесь, в этом здании, и в этот день 25 июня 1807 года должно произойти свидание двух императоров. Двух великих монархов России и Франции. Над зданием царского шатра красуется фронтон, увенчанный флагом. На одной стороне флага чётко вышита гигантская буква А, а на другой такой же из палинское N, инициалы представителей двух сильнейших держав, заключивших знаменитое Тилзитское перемирие, решающее судьбу Пруссии, Александра I и Наполеона I. На бурых берегах Немана выстроены две армии, русская и французская, разделённые прозрачно-голубыми водами реки. Чудесный летний день, праздничный и прекрасный, во всём великолепии своего синего неба, яркого солнца и молодой пушистой зелени, так и сияет своей юной, чарующей улыбкой. Эта улыбка скозит и по светлому Неману, и по красивому зданию с развивающимся над его фронтоном флагом и на золотистых косах девушек усыпающих путь к реке весенними цветами и на всей этой весёлой снующей живой толпе праздного любопытного народа вдоль всего русского берега вытянуты стройные прямой линией войска тот красота и гордость русского оружия Золотые лучи трепетно играют на тяжёлых серебряных латах кавалергардов, на ало-красных деламанах гусар, на цветных калетах улан, играют на штеках и перевизах скромной молодецкой пехоты и на медных трубах музыканских команд. Сколько здесь блеска, света, сияния! Неподалёку от атаманского полка выстроены канапульцы. Более половины их полегло на кровавом Фридландском поле, но по приказу главнокомандующего нас скоро пополнили опустошённые ряды свежими силами, взятыми из резерва. После царского свидания объявлен смотр войск, возочайший смотр с самим государем, и теперь весь полк в сборе. На правом фланге первого ряда во взводе лейб эскадрона стоят два юные уланчика Дуров и Вышмирский. Оба канапольца красуются сегодня во всём параде, в белых эполетах, в свежих чистых перевязях, струящимися в волнах воздуха султанами. Они эти два молоденькие канапольца кажутся сегодня особенно свеженькими и юными. Рука и плечо Юзефа забинтованы, но его рана так ничтожна теперь в сравнении с тем, что ему подарила судьба. Он офицер. Желание дяди Канута и милой Зоськи исполнено. Его солдатский мундир доживает свою службу. На нем уже нашиты офицерские эпалеты и золотое шитье. А все же что-то отравляет радость юноши. Это что-то, не то смущение, что... Не то какая-то неловкость перед его другом Сашей. И друг Саша или вернее Надя не весела сегодня. Лицо смуглой девочки в ланском мундире не то сосредоточено, не то печально и пасмурно, как осенний день. Но не зависть к Юзефу гложет её юное сердечко, нет. Оно слишком горячо привязалось к нему, чтобы чувствовать зависть к его успеху и отличию. Больше того, она как будто довольно и счастлива за него, но в глубине души девушка ощущает не то гнёт, не то тоску необъяснимую, но тяжёлую. Это не тоска зависти, а какая-то смутная тревога за свою участь, сожаление о том, что ей не удалось отличиться или умереть на фридландских полях. Зачем о тысячу раз зачем судьба так немилостиво к ней, Нади? Неужели всю жизнь ей суждено тянуть солдатскую лямку, в то время как Юзов и другие будут отличены как герои? Ангелы заплачут на небесах, если с вами обоими случится что-нибудь дурное, слышится ей звонкий серебристый голосок, милый голосок черноглазой панинки. О, пусть лучше бы заплакали они, белые ангелы, на далеком небе, нежели вернуться на родину в тех же кашемировых эпалетах с той же солдатской пикой. А что скажет у канутов при виде этого солдатского мундира на ней, Наде, в то время как Юзеф успел заслужить лучшую долю? Что она ответит на вопрошающий взор черноглазой девочки, так трогательно благословившей ее перед боем? «Да очни же, дуров!» Время ли теперь задумываться, мечтатель? Смотри туда, видишь? Слышится над ухом Нади чьё-то прерывистый шёпот. Что это? Кто зовёт её? Где она? Ах, это Юзок, словно просыпается от своей задумчивости девушка. О, как далеко улетела она со своими чаславными мечтами. И то правда, время ли задумываться сегодня? Вышмирский дёргает её за руку и твердит: "Да гляди же, гляди, ничего подобного уж больше не увидишь". И действительно, не увидишь. По берегу, мимо рядов войск, направляясь к пристани, у которой ждёт уже роскошно убранная барка, едет коляска. В ней три офицера, три генерала. Государь император проносится голким, звучным шёпотом по рядам войск, «Государь-император». По мере приближения коляски, окруженной блестящей свитой и штабом, к передовому флангу проносится первым трепетом «Первое ура», гулом, вырвавшаяся из тысячи грудей, сплошное, радостное, отчаянно громкое и безумно счастливое ура. Это уже не тихий шепот, похожий на журчание ручья и и лишилист ветра. Этот стон моря, ракочущего, бурного, торжествующего, могучего, ура несётся и перелетает с фланга на фланг по мере приближения к алляске, то замирая, то воскресая снова. Великое, могучее по своей стихийности, оно разом наполняет собою и небо, и землю, и праздничный цилизит с его бесноущейся толпою, И самый Неман, такой величественный и красивый в весеннем одеянии своих голубоватых струй. Ура, да здравствует император! Несётся эта роковая лавина, словно выйдя из берегов, несётся неудержимо, как волны моря, как стон бури. Ура кричит за остальными Надя и приковывается лихорадочно горящим взглядом к приближающейся коляске, что-то новое, необычайное рождается при этих звуках в душе девушки, и это необычайное как бы перерождает ее все, тщеславные мечты, разочарования из-за производства Юзефа и затаенная жалоба на судьбу, все уже забыто теперь, вся ее жизнь, все ее существо, вся душа Наде сосредоточились теперь на этой коляске, На тех трёх лицах, на трёх генералах, сидящих в ней, а коляска, кажется, ей точно нарошно движется тихо, так дьявольски тихо. Вот снова затихает кипучий бешенным восторгом крик, и снова, подхваченный свежими силами, утраивается и гремит, гремит навстречу экипажу, окружённому свитой. Эта волнующаяся толпа Эти бешеные крики, этот восторг войска и народа ударили в голову Наде, вытесняя из сердца и головы все остальные мысли и чувства. Государь мучительно выстукивает бьющееся сердечко смоглянкой девочки. Государь наполняет все её думы и чувства. Тот, который повелевает десятками миллионов людей, Тот, в руках которого судьба России, счастье и горе народа, тот, о котором она, Надя, мечтала с детства, которого она представляла себе каким-то полубогом, сильным всемогущим, он теперь здесь, перед ее глазами, в двух-трех шагах от нее. Он здесь. Но который же, который, который, который из этих трех офицеров в коляске? Она готова зарыдать теперь от нетерпения и страха, Видя, что коляска приближается, что она близко тут, рядом и скоро пронесётся мимо, прежде чем она Надя успеет увидеть и узнать лицо обожаемого монарха. Вот коляска уже близко. Три генерала, сидящие в ней, уже почти перед строем наполеоновцев. Один из них, высокий, но усталый с южевшейся, вышитым мундире с длинным профилем немецкого типа. Нет, это не он, не может быть, решает в одно мгновение Надя. Это прусский король, шепчет кто-то едва слышно. Другой, она узнала его разом. Это цесаревич Константин, делавший ещё так недавно смотр всей кавалерии на границе. Его она отлично знает. Так значит, он третий. Перед Надей мелькает стройная, высокая фигура. В белых лосинах, в коротких ботфортах и генеральском сюртуке, с Андреевской лентой через плечо. И лицо молодое, бледное, обросшее рыжеватыми бакенбардами, с мягким кротким взором, прекрасное лицо улыбающейся толпе. Печальная она, эта улыбка. Покорно и трогательно покоится она на свежих устах. На высоком чиле печать думы, не радостной, тяжёлой. Голубые глаза также невеселы. Но они чудно прекрасны эти глаза. Они точно вырываются в душу. От них веет теплом и светом. В них и детское добродушие, и кроткая нежность, и печаль, бесконечная печаль. По прекрасному молодому лицу, по кроткой улыбке и глубоким глазам Надя не могла уже более сомневаться, кто был третий генерал в коляске. Безумная жгучая радость охватила её. Он, за него, ради него. О, Боже, великий Боже. Если прежде она чертя голову бросалась в самое пекло боя ради милой родины, ради славы и чести своего солдатского мундира, то теперь теперь она осознавала это так ясно, так поразительно ясно. что она готова броситься в первую же атаку с полной уверенностью не вернуться из неё ради него, только ради этого детски ясного взгляда и печальной улыбки. Иисус Мария шепчет подле неё, не менее её потрясённый юзок. Как он печален! О дуров! Что не говори, это печаль не просто смертного, это великая душа. Он орёл, наш император. Великая душа, орёл, именно орёл. Так и трепещет и бьётся сердце Нади Дуровой. Но боже мой, как скорбно печален, как трогателен он в эту минуту, великий государь. И она смотрит, смотрит пристально, до да более напряжённо, до рези в глазах вслед умчавшейся коляске. Вот она уже далеко. Вот только видно Как поблескивает сталь палашей у царской охраны. Вот она у пристани, вот остановилась. И высокая, статная в генеральском мундире фигура при Андреевской ленте, с сопровождением свиты вышла из экипажа и сойдя на берег, скрылась под балдахином, украшенным цветами и флагами барки. В ту же минуту от французского берега отчалила галера. На сую стоит плотная коричневатая фигура невысокого человека в треугольной шляпе. Это гений и победитель половины мира, это Наполеон. На голубом фоне горизонта как-то особенно чётко выделилась эта странная, не имеющая впрочем в себе ничего гениального фигура. О, этот не орёл, не орёл. Чуть слышно В забытье лепечет губы Надя. Это это коршун, подсказывает Вышмирский, неотступно следя взором за толстым человеком на носу галеры. Или нет, знаешь Юзов, с необъяснимым приливом жгучей, острой ненависти подхватывает Надя. Просто лисица, жадная, лукавая, корсиканская лисица. Вот он кто. А разукрашенная галера подплывает всё ближе и ближе. Вот она уже у плата, вот глухо стукнулась, а его доски несколько ранее, нежели подплыла к нему барка императора Александра. Хороший знак, шепчут маршалы и генералы великого Наполеона. Французский выскочка, мысленно проносится в уме каждого русского из свиты государя. Наполеон и Александр протягивают друг другу руки, и бог об об входит в шатёр, оставив на берегу со свитою Фридриха Вильгельма прусского короля. Целый час, целый долгий час длится это свидание, решающую судьбу Пруссии и её короля. И никто, ни маршалы, ни свита не знает того, о чём говорилось на Немонском плато. двумя сильнейшими представителями Европы. Ровно через час оба императора снова показались из шатра. Они братски обнялись на глазах толпы и двух великих армий и разменялись крепким дружественным поцелуем. И обе великие армии слились в одном общем приветствии с одрогнувшим своей мощью дома и улицы Телезита, Виве Александр, да здравствует Наполеон. Царский экипаж всё ещё стоит у пристани в ожидании императора Александра. Вот снова от Немонского плата отделяется барка. Он плывёт обратно, он, заключивший мир с недавним врагом. Прусский король встречает его с выражением самого живого интереса, горя нетерпением узнать судьбу королевства. Лицо Царевича спокойно, почти весело. Мир необходим, и они добились мира, а он, гордый прекрасный орёл, он отец своего народа, хотя и спокоен на вид, но в лице его по-прежнему борются печаль и улыбка. Пусть Наполеон ради дружбы с ним Александром поступился многим, но кто ему вернёт те тяжёлые потери, тех мёртвых героев, что полегли на кровавых фридландских полях с тем же печальным лицом и затуманенным взором государь вышел на берег и сел в коляску вот он снова подвигается медленным шагом вдоль фронта войск ласково кивая новому безумному привету надрывающему грудь народа и войск около атаманского любимого своего казачьего полка александр выходит из коляски В одно мгновение ока адъютант со скакивает с коня, подводит его государю, и Александр уже в седле продолжает путь. Около платова наказного атамана данских войск, стоявшего во фронт, государь удержал коня и остановился. Нади отлично видно с её места, как спреобразившимся лицом весь олицетворённое напряжение и благоговейный восторг. Платов вытянулся в струнку перед государем. Слов не слышно, но лицо Платова так и сияет счастьем. Счастливец, он удостоился царского слова безумно выстокивать сердце смуглой девушки. Но он герой и достоин его, достоин, а я-то, Господи, помоги ты мне, помоги удостоиться того же, помоги быть героем, как он. чтобы только говорить с государем или умереть за него, да, умереть. О, господи. Надя уже не отрываясь, глядит в упор на приближающуюся теперь к их рядам стройную фигуру на белой лошади, перед которой готово упасть на колени вся эта словно помешанная от восторга толпа. Теперь государь уже близко. Вот конь уже у последних рядов, последней атаманской сотни. Вот он уже Перед дых коннопольским полком в 10 шагах от неё Нади устав его раскрываются твёрдый звучный голос говорит негромко мои славные канопольцы спасибо что-то необычайное наполняет сердца солдат это уже не крик а вопль восторженный стихийный рада стараться ваше императорское величество Гремит ответный возглас полка, и Надя видит теперь восторженные слёзы ни в одной паре глаз этих мужественных, закалённых людей. И как будто что-то светлое блеснуло в глубоких глазах государя, точно две алмазные росинки попали туда, не то росинки, не то слёзы. Какой-то клубок подкатывается в горло Наде и душит её. Её собственные глаза, впившиеся взором в царя, наполняются слезами умереть тут на месте за него за родину выстокивать сердце с мугленькой девочки или упасть на колени и молиться молиться без конца и восторженный порыв её дошёл, казалось, до сердца государя чистый ясный взор Александра встретился с её взором таким же ясным чистым детским восторженно счастливым государь чуть тронул шпоры лошадь и медленно подвигается к странному ребенку в уландском калете, встречающему его глазами, полными слез. Что это? Ошиблась или нет, Назя? Нет, не ошиблась. Он едет прямо к ней. Нет сомнения. Его глаза сияют ей чудесным светом. Он весь сочувствие и внимание к ней, юному уланчику, плачущему от счастья. В струнку вытягивается юный уланчик, и замирает без движения, как вкопанной по воинскому уставу своей солдатской службы. Государь перед нею, голова его белого коня, уже перед самой головой ее алкида. Каховский слышит с уже знакомой и бесконечно дорогой голос. «Уже ли, молодцу фулан, осталось так мало, что ты принужден двенадцатилетних детей вербовать в свои ряды?» Генерал-майор Коховский, командир канопольского полка, взволнованный, не менее самой Нади, отвечает сдержанно, почтительно, вкладывая неизъяснимые ноты нежности в свой солдатский голос. Ваше императорское величество. Он хотя и молод, ему всего 16 лет, государь, но уже успел отличиться и под Гутштатом, и под Фридландом, как взрослый, мужественный воин. О, милый Каховский! Какой восторженной благодарностью наполнилось к нему сердце Нади за этот полный доверия и похвалы отзыв. Вот как снова послышался негромкий возглас государя, и его рука, словно облитая белой перчаткой, легла на кашемировую эполету Нади. Такой ещё юный и такой храбрый! И при этих словах император Александр наградил ее одним из тех чарующих взглядов, которые не забывались всю жизнь теми, кто бывал удостоен ими. Унылая, но полная прелесть и улыбка при этом взгляде снова тронула полные, красивые губы царя. Потом он спросил у Каховского что-то еще, уже значительно тише, чего не расслышала Надя, и поехал дальше по фронту раздавать свои улыбки и похвалы заслужившим их войскам. Тут только Надя опомнилась от своей сладкой грезы и вернулась к действительности. Но что-то могучее, стихийное, роковое по-прежнему наполняло ее душу и сердце, наводняя сладким восторгом все ее существо. «Вы ж мерзкий», — горячо прошептала девушка, «если мне суждено скоро умереть, то пусть это будет сегодня». Вскоре после Тильзитского свидания монархов русские войска вернулись на родину. Перейдя прусскую границу, армия разошлась по своим летним квартирам. Славный Конопольский полк вместе с Псковским-Драгунским, Орденским-Керасирским прямо из похода попала в лагеря, расположенные вблизи Полоцка. В Ишмирске и Наде попросили у Каховского двухнедельный отпуск и взяв подорожную, поскакали под Гродно к Анутам